Глава девятая. «Следы Титаника». Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, пророкотал гуд Гудморген и направился к котливу, находившемуся тут же в Дворницкой. Он умывался с наслаждением, отплёвывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно —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 Все существо Ипполита Матвеевича издало такой громкий стон, что Остап Бендер открыл свои чистые голубые глаза. — Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул свои сонные вежды. — Товарищ Бендер! — умоляюще зашептала жертва Титаника. Остап проснулся после многих толчков и уговоров.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 То, что он увидел ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страданиями, но довольно юное лицо актера без ангажемента. Ну арш вперед труба зовет закричала Стамп. Я по следам жил отдел или вернее в тот дом, в котором когда-то был жилотел, а вы старухом. Будет войти в собственный дом Ах да, волнующая история Барон изгнанник Ладно, идите в жилотдел А здесь поработаю я Спорный пункт Творницкой Парад Олег